глава 17 лина услышав мое предложение тут же улыбнулась явно довольная возможностью подсобить жаль пока я не могу никуда сорваться требовалось подождать пока закончится разбирательство с полицией чистая формальности волокита как бы их там всех не прикормили не чистстые на руку аристократы они не могут наглеть в присутствии князей когда все факты на моей стороне «Конечно. Можешь рассказать отцу. Не будет бестактным, если спрошу, как вчера прошло». «Ты можешь спрашивать меня обо всем». Девушка взяла меня под руку, стремясь прижаться поближе. И мы, наконец, отправились на экскурсию по родовому гнезду Соколовых. Отец беспокоится за меня. И потому пока остался здесь. Еще Алиса позвонила и извинилась за то, что не сорвалась с места». У нас много проблем на Западе, и хотя теперь шуйские должны получить ответ, мы не сможем собрать здесь все силы. Слишком опасно. И благодаря тебе я многое пересмотрела в жизни. Прости, что так ужасно вела себя в том подвале. Все равно намного лучше, чем большинство барышень на твоем месте, я подмигнул надувшейся девушке. Рад, что ты в порядке. «Не оскорбляй меня враньем. У меня нет посттравматического стресса». Лина говорила без всякой шутки. «Да и это нормально, что его нет. Да, нас похитили, и она сильно испугалась, но ее не пытали. Могла бы предпочесть отсидеться дома, но не стала. И в мыслях не было, но бесстрашная леди все же побывала в опасной ситуации. Полагаю, сейчас ты усиленно развиваешься?» У тебя каналы духовной энергии нагружены. Ты почти магистр. — Ага, становлюсь сильнее. Я должна быть способна постоять за себя. Согласно кивнул и решил полюбопытствовать. Из чистого интереса, во сколько обошлось такое усиление с вашим особым методом? Вопрос несколько неуместный, и он предполагал раскрытие секретов эффективности родовой техники. Но Лина ответила без колебаний. Около 30 тысяч. Как только стабилизирую состояние, процедуру повторят. Солидно, но для такого влиятельного дома цена небольшая. Особенно для наследницы фамилии. Представляю, сколько бойцы Брэннон выкачивают в день из клубка «Стигм», где постоянно появляются переполненные энергии ядра. Пожалуй, к счастью для этого мира, развитие духовных каналов не могло происходить по щелчку пальцев, имелись ограничения. Вот на ранге гранд-магистра затраты станут такие большие, что ее перестанут поддерживать, если ей действительно не понадобится сила. А еще Сирин не могла не заметить интересную деталь. «Если мы улучшим свои методы, думаю, добьемся гораздо большей эффективности. Такой расход для слабого бойца. С ростом ранга затраты колоссально возрастут». Но если говорить иносказательно, то мы можем точить камень, не обрушив на него водопад, а применив резак с высоким давлением. Хорошая аналогия. С применением мастерства душ можно значительно повысить эффективность. Кстати, потому многие тренируются через медитации и редкие подпитки, минимизируя затраты, чтобы осталось больше ресурсов. Люди сами выжимают свой предел, чтобы сэкономить на покупке энергии, даже если их рост затянется на годы. «Кстати, чуть не забыла», — воскликнула Лина и сунула мне в руки свой артефактный щит. «Четвертый класс прочности. Дорогую штуку ей дали. Я сразу скопировал и удалил старый, третьего класса. Пятый уже почти сокровище. Даже княжна не могла ходить с ним просто так». Мы еще прогулялись по дому и вдоль поместья, болтая о всякой ерунде вроде архитектуры и расположения комнат, больше надолго не пропадая из поля зрения. Вскоре в приехавшие машины погрузили трупы, и полицейские уехали. Потапов запросил три тысячи за срочный выезд. Он улыбнулся на мой вопросительный удивленный взгляд. «Отец не поймет, если ничего не возьму». «Москва стала чище, многим людям теперь будет лучше жить, и вопрос, достойны ли Соколовы своего титула, практически снят. Думаю, вас наградят. Слишком широкая огласка». Он попрощался с Брэннон и откланялся, а следом илина с компашкой уехала. «Я сел на один из привезенных мотоциклов и завел его ключом, который остался в зажигании». «Понимаю, как вы устали, но сейчас вам нужно проехаться по нескольким адресам и вытащить оттуда тайники. Заметите кого угодно опасного, убегайте. Я тоже проедусь, но мне еще нужно успеть на навстречу с Вяземским». Все трое кивнули, Николай напоследок добавил уже лично, когда лишние люди уехали. «Это почти месть, о которой я просил. Слишком многим этот упырь разрушил семьи, до него доберутся». Я не буду спрашивать, как возможна такая победа, пока не заслужу доверие. Но знай, я не жалею о принесенной клятве верности и не отступлю. Хорошо сказал. Нас становится больше. Но время не ждало, и я понесся по темным дорогам, прихватив с собой большую сумку. Первым делом личные сейфовые ячейки с паролями. Их даже ломать не пришлось. На всякий случай послал к ним замаскированного ратника». Ничего не взорвалось, кувалда не ставил ловушек. Робот забрал кучу денег и даже четыре початых накопителя. Плюс 7000 тысяч сона. Во втором месте заначку успели забрать, а в третьем это как раз делали несколько боевых магов, и одного вида приближающихся фигур в костюмах химзащиты с дробовиками хватило, чтобы они с криком бросились в окно. Тайник находился в квартирке на четвертом этаже в весьма посредственном доме. Камер тут отродясь не водилось. Не стал устраивать стрельбу и просто все обыскал. Здесь нашлась какая-то наркота в товарных объемах. На глаз пару сотен кило. Естественно, я ни в коем случае не планировал трогать и сбывать ее. Один анонимный звонок со стационарного телефона в полицию решил проблему. У команды на машине также все прошло хорошо. Они обчистили один большой схрон, другой оказался пустым. Этого в целом хватит. Сказал им пока вернуться в поместье, заказать побольше вкусной еды и как следует отдохнуть. Там снова дежурили полицейские, можно было не опасаться нового нападения. Сам пока закинул сумку в квартиру и приехал в Серебряный Век. Вошел без проблем. Пусть сам я не являлся членом клуба и не видел необходимости заморачиваться, Вяземский снова меня пригласил. Конечно, после драк и поездок я выглядел диковато, но в сочетании с кольцом ликвидатора второго ранга это привлекло больше внимания девиц в откровенных нарядах и с родовыми гербами на пальчиках. Сирин поняла, о чем я думаю, и хихикнула. «Не будь ханжой, рамки допустимого вечно меняются». «Может и так. Рад, что не все готовы настолько раздеваться. Вот Полина выглядела прилично и спокойно разговаривала с Вадимом. Еще краем глаза я заметил Карпова. Не уверен, увидел ли он меня, поскольку он сейчас сидел в телефоне в стороне от танцпола. Но, серьезно, если он опять начнет нарываться, то отделаю его так, что даже с лучшими целителями минимум неделю проведет в койке». Вообще точно нужно вырваться к осколкам души и стигмам и добраться до тайны прошлого. В водовороте дел главный вопрос Вселенной и всего сущего ушел на второй план. Но это или альтернативная реальность или нас с Сильвией неведомым вытерли из истории. Между прочим, той Сильвии, чей дар с вероятностью процентов 60 все еще существует вместе с душой, что и питает стигмы настолько активно и сильно. Вадим с Полиной поприветствовали меня, едва я прошел через глушащий звуки барьер. Его невеста Яра Некрасова, которую он снова привел сюда, подчеркнуто проигнорировала. Имеет же он наглость опаздывать навстречу, Она сморщила носик, одарив меня недовольным взглядом. «Вадим, серьезно?» «Яра, не начинай!» Он положил руку на плечо девушки. «Кирилл, прости, с ней бывает». «Ничего», — я слегка кивнул и сел рядом с Полиной, тут же прильнувшей ко мне. «Полагаю, вы уже слышали новости?» «Я все рассказала», — хмыкнула подруга. «Ну ты даешь, без гвардии!» «Опоздал и опоздал, куда нам торопиться?» «Если честно, даже не заметил, сколько времени прошло», — подтвердил Вадим. «Наверное, тоже считаешь, что место не лучшее». Я пожал плечами. «Шумновато. Сюда приходят отдохнуть и отключить мозг, а не обсуждать серьезные дела. Зато пусть попробуют прослушать», — усмехнулся княжич. «А еще в такой обстановке многим труднее сосредоточиться, а значит и контролировать слова и поступки». А может, я просто сам для себя ищу оправдания, чтобы еще разок отдохнуть здесь. Так или иначе, поздравляю с повышением ранга и успехами на поприщах войны и бизнеса. Полина рассказала, что Соколовы готовят к производству интересную вещь. Девушка гордо улыбнулась. И я максимально ускорила запуск, как ты и просил. За сверхсрочность приходится сильно доплачивать. И нам все равно очень не хватает подходящих специалистов, готовых сменить место работы. Вадим любезно предложил нескольких своих людей с полным переносом контракта и их обязательством сохранения секретности, при условии, что Вяземские станут эксклюзивными покупателями. Инженеры подтвердили проработанность самого оружия. Вопрос вызывает лишь работоспособность прошивки. Я улыбнулся ей в ответ. Как хорошо иметь рядом умных деловых людей. В этом аспекте все готово. Осталось развернуть оборудование и обучить людей. Я согласен, но оставлю себе первые изделия для усиления обороны поместья. Заодно проверю их работоспособность. Предлагаю договориться о предварительной цене. Потом можем скорректировать после практических испытаний». Вадим охотно перешел к делам и сделал несколько пометок в своем телефоне. Трехствольная турель крупного калибра – мощное оружие разрушения. Особенно если она еще и будет надежной, точной и управляться дистанционно или вовсе действовать автономно. Можно установить на нее детекторы скверны, и она будет сама оборонять аванпосты вокруг клубка «Стигм». При этом, хотя эта дрянь особо не влияет на электронику, но все же вносит помехи, я сделал установку защищенной. Мы учли множество мелочей, соблюдая баланс мощности, надежности и разумной стоимости. Договорились на цену в 250 тысяч для полного комплекта. Конечно, скорость сборки на нашем комплексе будет не самой высокой, и многие компоненты приходится закупать в готовом виде – или заказывать изготовление, но все равно прибыль будет высокой. Вадим же перешел к другому вопросу. «Что ты решил касательно Брэннон? Похищение наследницы — это поступок, который не спускают на тормозах. Эдмунд не покажет слабости, как и Евгений, то есть князь Некрасов. Напоминаю, Лина должна быть помолвлена с одним из их выходцев». Тут заговорила скучающая Яра. «Ты же не положил на нее глаз, граф? Хоть десять раз спаси ее, княжну никогда не отдадут за тебя». Даже мой титул выделила презрительной интонацией. «Вообще могла бы и повежливей. Я все же глава рода. Хотя понимаю логику. Такой мелкий род, что даже не стоит внимания. Два последних представителя союзников растеряли. Нет финансов на нормальное оружие и собственную гвардию». А то, что я кого-то там побил, так всякую мелочь же. Парочку магистров убил ловушками, для князей это даже не элитная гвардия. При всем этом я трачу время ее ненаглядного, не заглядывая ему в рот, как должно быть делают многие из его окружения. Это на назря. Учитывая мое понимание характера княжича, он не из тех, кому это нравится». И вообще-то число князей довольно ограничено, так что высокие рода нередко принимают свежую кровь с хорошим потенциалом. Хотя чаще это дочка из менее влиятельной семьи, ставшая матерью наследника. Впрочем, и княжна, вышедшая за графа, не такой уж из ряда вон выходящий случай. Правда, опять же, обычно это когда графский род разросся и набрал значительные силы. «Мне же пока вроде как не по статусу. Тем более, когда у девушки дар ранга «С». «С чего ты решила, что я интересуюсь книжной? Я выгнул бровь. «Оба раза я случайно оказался рядом, а не несся навстречу пулеметом верхом на белом танке, лишь бы спасти ее от любой беды и забрать себе. Она ощущает себя должницей и, пожалуй, нас можно назвать друзьями. Но и только». «Не переходи на ты. Я не разрешала». Яра снова сморщила носик. «Хорошо. По крайней мере, ты понимаешь свое место». «Яра, мы потом серьезно поговорим». Вадим снова сжал ее руку. «Кирилл, прими мои извинения». Я махнул рукой. «Конечно, болтать все гораздо. Но когда стану сильнее, Эдмунд не откажет мне». «А вопрос помолвки, что же? Это повод ускориться». Да и Лина сейчас наверняка упрется просто потому, что она теперь влюбленная девушка, вкусившая того, чего ей не хватало, и заодно как бы посвященная великую тайну моего дара. «Ничего. А касательно твоего вопроса, я присоединюсь к войне, как один из участников. Есть какое-то предложение? Я не собираюсь вливаться в ваш отряд, предпочту действовать сам. А ведь Вадим уже магистр, быстро растет». «Я ожидал такого ответа», — хмыкнул он. «На самом деле я слышал о твоих успехах по зачистке стигм и думал временно пригласить тебя в команду. У нас хватает людей, но вы с Леонидом Голицыным удивительно хорошо находили ядра в самых сложных случаях. Его дар и моя удача. Я постарался напустить на себя равнодушный вид. Мне вообще не поверили, но приняли ответ. Одновременно с разговором я наблюдал неприятную картину. Карпов, который под взглядом моего дрона выходил на улицу к ожидавшей машине, вернулся через боковой вход клуба на парковку. Он стоял там и изображал разговор по телефону, пока случайная компания молодежи не погрузилась в машину и уехала, а после пошел прямо к моему мотоциклу. Он несколько выделялся. Гибрид между внедорожником и шоссейником с неродным двигателем и рисунками пламени на бензобаке. Но все равно там не было надписи «Великий князь Державин» или, на худой конец, «Граф Соколов», а значит, напряг родовую разведку. Ну или он такой кретин, что выбрал выглядевший наиболее неуместно. Княжич воровато огляделся и что-то закрепил под рамой. Сам. Ну и идиот. Вадим тем временем продолжал. «Я тебя понял. Любишь действовать один. Значит, пока оставим наше сотрудничество в экономической сфере. Когда станешь магистром или наберешь достаточно людей, можем обсудить вопрос совместного уничтожения стигм. У тебя пространственный дар, верно?» «Конечно, ему уже сообщили. Я сам между делом заполнил необязательное поле в профиле ликвидатора, отметив область действия дара». Например, у Лины и Леонида в такой графе будет отмечено сканирующий, у Светы — ветровой, а у Вяземского — разрушение материи. Но это лишь раздел, а не точное описание возможностей и направленности. Пространственники могут отлично ощущать реальность вокруг и, в теории, тем самым находить ядра. «Не стоит связываться с наблюдательными людьми», — картинно вздохнул я. «Да, я ощущал местоположение ядра чуть раньше Леонида и перенаправлял группу так, чтобы он находил их. Можете обратиться к нему. Боюсь, я слишком занят, да и пока сильный поисковик будет лучше меня. А что, есть проблемы со стигмами?» Параллельно оставленный у мотоцикла паучок просканировал несущий сигнал, когда Карпов проверял синхронизацию с пультом детонатора, прежде чем перевести взрывчатку в боевую готовность. Сирин торжественно провозгласила сквозящим яростью тоном. «Смерть, ублюдку!»